Бабушка русского декаденства Супруги жили своей прежней жизнью. Дмитрий Николаевич по-прежнему занимался религиозно-философскими студиями, неизменно гулял с Зинаидой Николаевной после завтрака. Они совершали променад. Пожилой чедушный господин и его рыжая спутница в странном, неуместно ярком наряде. Чудаков в Париже всегда хватает и привыкают к ним быстро. После прогулки садились отдохнуть в кафе всегда одном и том же официанты изовсегдаты и любили их знали что это знаменитые русские писатели и даже гордились ими как местной достопримечательностью и во время прогулки и в кафе они говорили не умолкая они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня они как будто не чувствовали ни груза времени не даже границ между жизнью и смертью. О живых и мёртвых они говорили совершенно одинаково. Ирина Адоевцева. На берегах сены. Зинаида Николаевна по-прежнему кокетлива, продумывает свои костюмы до мелочей, хотя теперь многие над ней посмеиваются. По утрам, как и раньше, много времени уделяет своему туалету и к завтраку выходит всегда с готовой подкрашенная нарядная и носила она, даже в пожилом возрасте, всегда тонкие высокие каблуки. Почти все воспоминания о ней полны ироничных описаний её причуд в одежде и макияже. Да, она уже не была молода и хороша собой, но по-прежнему обладала даром собирать вокруг себя интересных людей. В гости к Мережковским шли не только их ровесники, но и талантливая молодёжь. Каждому молодому человеку, новому в их кружке, Зинаида Николаевна устраивала допрос. Что он такое? Чем интересуется? И, как прежде, вызывала панический страх. Себя она теперь благодушно именовала бабушкой русского декаденства. Как и прежде, Зинаиду Гиппиус боялись, над ней издевались, ее недолюбливали и все равно тянулись к ней. Каждое воскресенье квартира Мережковских становилась центром притяжения для самых разных людей здесь бывали и владислав ходосевич и его супруга нина Берберова, и иван бунин и бывший председатель временного правительства александр Керенский, и юмористка надежда тэфи и религиозные философы лев шестов николай бердяев положив ногу на ногу и закинув голову слегка прикрывая веками свои близорукие глаза ставшие к старости косыми она играла ларнеткой слушая моклакова который цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она всегда любила розовый цвет, который не шёл к её тёмно-рыжим волосам. Но у неё были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у неё делалось частью её самой. Шёлковый полупрозрачный шарф струился вокруг её шеи. Тяжёлые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны. Ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времён. Бунин, смеясь, говорил, что у неё в комоде лежит сорок пар розовых шёлковых штанов и сорок розовых юбок висит в платяном шкафу. У неё были старые драгоценности, цепочки и подвески. И иногда, но не в тот первый вечер, она появлялась длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Нина Берберова. «Соль. Земли». Секретарь Мережковских Владимир Злобин заведовал угощением. Денег не было. И потому кофе полагался лишь Зинаиде Николаевне. Остальные должны были довольствоваться чаем, но никто не роптал. В конце концов, сюда шли не за этим. Они прижились в Париже, стали здесь своими. И все-таки Зинаида Николаевна еще надеялась, на возвращение. «Господи, дай увидеть, — молюсь я в часы ночные, — дай мне еще увидеть родную мою Россию. Как Симеону увидеть дал ты, Господь, Мессию, дай мне, дай увидеть родную мою Россию. Но этого ей дано не было». Иногда между супругами происходили такие диалоги. «Зина, что тебе дороже, Россия без свободы или свобода без России?» Она думала минуту. «Свобода без России», — отвечала она. «И потому я здесь, а не там». Нина Берберова, «Соль земли». В пожилом возрасте Зинаида Николаевна стала глуховато. Гости, знавшие об этом, старались садиться со стороны слышащего уха. Остальным она любила отвечать и часто не впопад, и я не согласна. Эту фразу Гиппиус употребляла чаще остальных. Каким идиллическим не был их брак с Дмитрием Сергеевичем, Зинаида Николаевна никогда не превращалась в чеховскую душечку. На многие вещи они с супругом смотрели совершенно по-разному и яростно спорили. Но с годами все больше боялись друг за друга. Если кто-то из супругов заболевал, другой место себе не находил от тревоги.